Вырувшись к рулю так, что грязь, долетала из-под колес до его защитных очков Ганс, переваривал приятную новость. Он воображал пирушку, которую Руди непременно закатят, чтобы отметить награду. Обед в каком-нибудь первоклассном тыловом ресторане, может быть, даже в золотом петухе. Музыка, прекрасное вино, смех и настоящее немецкое товарищество. Глодер не применит. Усадить солдат за один стол с офицерами, а после к девочкам. Дорогим, без сифона. Заехав на ферму, Ганс бросил мотоцикл у ограды конного двора и поспешил в дом. Глодер был сейчас временно прикомандирован к адъютанту командира полка майору Эккерту из шестого франконского. Назначение, как говорил он Гансу, для него крайне неприятное. «Я тут все самое интересное пропущу», — сказал он, когда оказался в полумиле от передовой в фермерском домике, занятым штабом полковника Балиганда. «Для Экерта война сводится лишь к тому, чтобы лизать задницей генеральским штабным да молиться о мире. Я, конечно, стараюсь как могу подтолкнуть его хоть к каким-то действиям, но я же солдат. На фронте пользы от меня было бы больше». Ганс вручил адъютанту полковника пачку документов, дождался, дрожа от нетерпения, ответной пачки, а после взволнованный точно ребенок рождественским утром поспешил на второй этаж, где находились кабинеты и жилые помещения подчиненных майора Эккерта. Он остановился на лестничной площадке, отдернул гимнастерку. «Надо будет разыграть все как можно спокойнее», — решил Ганс. «Добрый день, капитан Глодер», — неторопливо скажет он. «Сегодня, боюсь, ничего интересного». Я только что из штаба. Тут, скорее всего, какое-нибудь распоряжение, запрещающее использовать паприку врагу из ослятины или гласящее, что каждому солдату надлежит в честь дня рождения кайзера до блеска начистить задницу. Руди улыбнется, в ответ возьмет конверт и вскроет его. Прочитает приказ, поднимет взгляд на сияющего, готового лопнуть от счастья Ганса, расхохочется и вытащит бутылку самого выдержанного своего коньяка. Крепко сжимая в руке ранец, Ганс миновал кабинет майора Эккерта и прошел в конец коридора к двери из выцветшего французского дуба. Дверь украшали вырезанные от руки совершенные готические буквы «Замок Глодера». Ганс ухмыльнулся и легонько стукнул в дверь. Ответа не последовало. Он повстречал еще раз погромче – Однако веселого голоса опять в ответ не услышал. Разочарованный Ганс нажал на черную железную ручку, и дверь растворилась. Не вполне понимая, как ему теперь поступить, он вошел и огляделся. Комната была большая, квадратная, с еще одной дверью, ведущей в спальню. Чтобы кто-нибудь допожелал да сменить эти королевские апартаменты на блиндажные нары, представлялось Гансу немыслимым. Впрочем, напомнил он себе, Глодер вовсе не кто -нибудь. Он подошел к письменному столу, вытащил из ранца конверт, положил его в самой середке большой конторской книги с кожаными уголками. Затем отступил в центр комнаты, чтобы полюбоваться достигнутым эффектом. Нет, маловато. Ведешь себя, точно дурачок, школьник, улыбнувшись, подумал он, и, взяв со стола ручку и серебряный ножик для разрезания писем под углом на два часа и на десять уложил их над конвертом. Так что получилось подобие стрелки вопящей «Посмотри на меня! Посмотри!» Все-таки чего-то не хватает, решил он. Карандаш, установленный на 6 часов, помог, однако разрушил симметрию. Ганс Выдвинул ящик стола, порылся внутри в поисках чего-либо, позволяющего соорудить настоящую стрелку. Под руку подвернулись еще два карандаша, английская ручная граната из тех, что называют, бомбами Милза. Трофей, решил Ганс, добытый в какой-нибудь безрассудной вылазки И заряженный люгер. Не разложит ли вокруг письма патроны остриями внутрь? Может, получится совсем неплохо. Обдумывая эту артистическую возможность, он потянул на себя другой ящик. Тут только бумаги и засунутая в самую глубину толстая книга, переплетенная в яркую тесненную кожу. Ганс вытащил ее. Ему казалось, что ничего прекраснее он, отродясь в руках, не держал. Чего стоил один только вес книги, ее глянец, мерцание золотого обреза. Книга.